Глава 8. Имя, которое дал мне Кэндон, непривычно резало слух, но просить называть себя Констанцией или Ласковым «Стуся» я не буду. Ссор дал понять, что не потерпит подобного обращения к его жене, незачем дергать дракона за хвост. Поэтому я улыбнулась девочке и позволила ей провести мне небольшую экскурсию по новому дому. Везла кресло туда, куда указывали, и внимательно смотрела по сторонам, чтобы больше не попадать в просак. На самом деле я была счастлива появлению девочки, поскольку у меня назрел один весьма насущный вопрос. Честно говоря, меня смутил ответа Милоты как и горшок с крышкой под кроватью. все таки я попала в мир драконов и рассчитывала на некие магические удобства. Увы, встреча с реальностью оказалась суровой. Интересно, как долго мне придется жить здесь?» «Трапезная наверху», — весело щебетала Амилота, когда я везла девочку по коридору. «Но я не люблю там есть. Лучше покажу тебе столовую. Слуг». К слову таковых, здесь было предостаточно. Мимо нас то и дело кто-то пробегал, торопясь исполнить поручение или работу. Но каждый, завидев Амилоту, на пару секунд останавливался. Женщины приседали, мужчины кланялись. Я улыбалась в ответ и кивала, пока не заныла шея. Присмотревшись к девочке, я поняла, что обращать внимание на слуг не обязательно. Во всяком случае, Амилота их даже взглядом не удостоила. Но при этом оставалась улыбчивая и добродушная, без намека на высокомерие. И окружающие принимали игнорирование как данность. А вот мои улыбки их явно нервировали. Придется научиться тому, как правильно должна себя вести Сейра. Доброе утро! возвестила Милота, когда мы оказались в большой зале, посреди которой белел монументальный стол. Он разделял помещение на две зоны. С одной стороны, за ним сидели люди, и кто-то торопливо поглощал завтрак, а другие беседовали. С другой стороны, суетились повара и их помощники, а старешница использовалась и как подставка для больших тяжелых сковородок, и котлов, и как доска для нарезки, и как поверхность для раскатки теста. Духоту здесь наполняли ароматы специй, запах жареных овощей и свежей выпечки. На возглас Амилоты почти никто не отреагировал, и это мне понравилось. Впервые я не становлюсь Центром внимания. Каждый из присутствующих был занят собой или соседом, а толкучка не позволяла быстро понять, кто перед тобой знатный человек или слуга. Девочка махнула, показала, куда двигаться, и я подвезла коляску к столу. «Молари!» — воскликнула Милота. «Вот ты где!» Я вздрогнула, вспомнив, как эта дама накануне сверлила меня ненавидящим взглядом. Осмотревшись, заметила неподалеку женщину, которая вчера привезла девочку в спальню Сойера. Плотно сжатые губы придавали ее лицу злое выражение, а темно-бордовый оттенок платья добавлял болезненной бледности. Молари подняла голову, но посмотрела не на воспитанницу, а на меня, и я невольно попятилась. Покрасневшие глаза выдавали бессонную ночь, проведенную в слезах, но хуже было видеть в них отчаянную решимость. Уверена, будь эта женщина сейчас в шаге от меня и окажись в ее руке нож, я получила бы смертельную рану. Передернув плечами, я попыталась беззаботно улыбнуться. «Я здесь ненадолго». Напомнила себе. Когда уголки моих губ дрогнули, ряд отшатнулась, будто получила пощечину. Вскочив, она метнулась к выходу так стремительно, что сбила худенькую служанку. Та уронила под нос, раздался вскрик и звон бьющейся посуды. Один из осколков оставил небольшую царапину на тыльной стороне ладони девочки. Но Амилота даже не заметила этого. «Коня, ты в порядке?» — забеспокоилась она. А вот служанка явно увидела, что случилось. «Простите, юная сэра!» — вскочив молодая девушка, несколько раз поклонилась девочке. «Я такая неуклюжая!» Она нервно сжимала подол до платья, и я заметила быстро расползающееся по ткани темное пятно. «Кони, ты снова устроила погром?» Перед нами появился плотный мужчина ростом не менее двух метров. Он огладил белоснежный передник, обтягивающий выступающий живот и нахмурился. Но, заметив Амилоту, тут же остушевался, а когда бы взгляд упал на царапину, то повар побелел лицом и пророкотал. Сейра, это ужасно! Кони будет строго наказано! При этих словах девушка задрожала всем своим худеньким тельцем и втянула голову в плечи. У меня кольнуло в груди при виде ее беззвучного ужаса. Не знаю, как здесь наказывают, да это и не важно. Девушка не пострадает. Она не виновата. Вступилась я за насмерть перепуганную служанку. «Ее толкнула сэра Моллари, а кони сама пострадала. Смотрите!» Я шагнула к девушке и, взяв ее руку, показала порез на ладони. А вот тут наступила тишина, лишь загремела по полу металлическая крышка от кастрюли. «Молодая хозяйка!» Послышались вокруг шепотки. «Сейра Стайнсидрака, Драка, жена Кендана». На коне все посмотрели, как на смертницу. Некоторые слуги даже отошли подальше, словно она прокаженная. Сама девушка в ужасе вытаращилась на меня. «Умоляю, сейра, отпустите!» Не ожидая ее отчаяния, я рожала пальцы, и девушка упала на колени. «Пощадите!» «Что такое?» В полном недоумении прошептала я. «Моя дорогая!» От низкого голоса Кендана по коже побежали мурашки. «Ты действительно видела, что это сделала сейра Моллари?» Я собиралась повернуться и подтвердить свои слова, но кони вцепилась в мою руку и молча покачала головой в огромных от ужаса глазах девушки стояла такая мольба, что я растерялась. «Неужели придется промолчать?»